Равин поспешно повёл ребят за одним ходом в более или менее безопасный подвал. На улицах обезумевшие от страха евреи беспорядочно бежали кто куда, счетяща укрытие от озверевшей толпы, насчитывавшей по меньшей мере 1000 человек. Среди них много гимназистов. Бей жедов! исступлённо орала толпа: "Бей жедов!". Это был очередной погром, вдохновителем которого был на этот раз Андреев. Горбатый директор местной гимназии и один из самых ярых врагов евреев в Житомире. Гимназисты Андреева ворвались в еврейские кварталы, били окна, громили лавки, выволакивали евреев, которые не успели спрятаться на улицу, и зверски избивали их. «Бей жидов! Бей жидов! Бей жидов!» Яков и Иося изо всех сил бросились бежать домой. По узким и пустынным закоулкам они спешили, чтобы защитить и спасти родителей. То и дело раздавался лошадиный топот казаков, иступлен... слышался ступлён слышался исступлённый рёв гимназистов, и ребятам не раз приходилось прятаться. Но вот они повернули на свою улицу и угодили прямо в руки шайки хулиганов с курашками гимназистов на головах. Это были ученики Андреева. Ох, ещё двое же денят. Яков и Ёся круто повернули назад три месяца высти гимназистов за собой от родительского дома с диким визгом гимназисты бросились преследовать братьев с четверть часа продолжалось это дикое преследование по переулкам и закоулкам пока наконец гимназисты не загнали братьев в переулок из которого не было выхода ёся и яков стояли припёртые спиной к стене ловя воздуха вытирая пот лившийся с них градом а гимназисты образовав полукруг подступали всё ближе Главарь погромщиков с горящими от ненависти глазами и куском стальной трубы в руке подошёл совсем близко и нацеливаясь на Йосипа взмахнул трубой. Йосип перехватил удар, схватил гимназиста мощными руками, поднял его высоко над головой и что было силы швырнул его на остальную банду. Яков, у которого всегда были в карманах камни для такого рода случаев, тоже не стоял сложа руки и попал в голову двум хулиганам, которые тут же упали без сознания. Остальные бросились в бегство. Ребята помчались домой, распахнули дверь мастерской. Мать, отец. В мастерской всё было разбито вдребезги. Мать, отец. Они нашли мать обезумевшую от страха в каком-то углу. Йося принялся её увести к дяде отец. Тора воскликнула мать. Тора В это самое время, через шесть кварталов, Симон Рабинский пробирался в горящую синагогу, прокладывая себе путь к Амбону. Он раздвинул занавес с вытканными на нем десятью заповедями и достал Тору пергаментный свиток Моисеева Пятикнижия. Симон прижал священный свиток к груди, чтобы защитить его от пламени, и, пошатываясь, стал пробираться назад к выходу. Его сильно обожгло, и дым чуть не задушил его поехал он до полз до выхода десятка два андреевских молотчиков ждали его на улице бей жеда симон ещё прополз на коленях несколько шагов и там рухнул без сознания прикрыв тору своим телом дубинки раскрошили его череп окованные железом сапоги обезобразили его лицо бей жеда на последнем дыхании симон рабинский вскрикнул слушай израиль «Господь наш Бог! Господь един!» Когда нашли труп Симона Рабинского, он был изуродован до неузнаваемости. Тору, где содержался закон, данный Господом Моисею, погромщики бросили в огонь. Все же Томирское гетто оплакивало гибель Симона Рабинского. Он умер с самой достойной для еврея смертью, защищая своей жизнью Тору его похоронили вместе с десятками других жертв Андреевского погрома. Для Рахили Рабинской гибель мужа была еще одним звеном в длинной цепи трагедий, из которой состояла ее жизнь, мало что знавшая, кроме горя. На этот раз, однако, ее силы и воля к жизни были надломлены, даже родные сыновья ее не могли утешить, родственники забрали ее в другое местечко. Иосия Яков, На деле два раза в день в синагогу, чтобы справить кадиш по отцу. Я всё живо помнил, как старался отец жить евреем, чтобы Мессия немедленно признал его за такового. Вся его жизнь была посвящена одной задаче блюсти закон Божий. Может быть, отец был прав. Может быть, жизнь действительно дана евреям не для того, чтобы наслаждаться ею, а исключительно чтобы блюсти законы Господа. Убитый горем, Йосиф все пытался найти какое-нибудь оправдание ужасной гибели отца. Совсем другое дело Якова. В его душе бушевала ненависть. Даже когда он произносил слова молитвы, его душа обзывала о мести. Его душила злоба. Он просто места себе не находил от желания мстить. По нескольку раз в день он клялся сквозь зубы, что отомстит за отца. Еосип, понимавший, что происходит в душе брата, не спускал с него глаз. Он пытался успокоить его и утешить, но Яков был безутешен. Спустя месяц после гибели Симона Рабинского, Яков украдкой ушёл из дома, пока все спал. Он захватил с отцовского верстака длинный острый нож, спрятал его за поясом и направился в он из геттер в сторону школы, где жил Андреев. Иосиф инстинктивно проснулся несколько минут спустя. Как только он заметил, что брат ушел, он тут же натянул на себя одежду и выбежал на улицу. Он знал, куда направился Яков. Было четыре часа утра, когда Яков Рабинский постучал медным молотком в дверь Андреевского дома. Когда кровожадный горбун приоткрыл дверь, Яков выскочил из тени и до рукоятки всадил ему нож в сердце. Андреев коротко взвизгнул и замертво упал на землю. Уда через несколько минут подоспел Йося. Он застал брата над трупом убитого, от которого он не мог оторвать взгляда. Он оттащил Якова, и они оба побежали. Следующие сутки они провели в подвале Раби Липцина. Весть об убийстве Андрея распространилась с быстротой молнии по всему Житомиру. Старейшины гетто собрались и приняли решение. Есть основания опасаться, что вас там узнали, сказал равин, когда он вернулся с собрания. Какие-то гимназисты видели твою рыжую голову, Йося. Йося принялся кусать губы, но он и не подумал заикнуться о том, что он пытался всего лишь помешать убийству. Яков не чувствовал никакого раскаяния. Я повторил бы то же самое, сказал он. Мы, конечно, понимаем, что толкнуло тебя на этот шаг, сказал равин, но всё равно это тебя не оправдывает. Очень может быть, что это приведет к новому погрому. С другой стороны, мы евреи, и справедливости нам ждать не приходится. Мы приняли поэтому решение, которому вы должны безоговорочно подчиниться. «Да, Раби», — сказал Йосиф, — «вы тут же отрежете пейсы и переоденетесь в Гоев. Мы дадим вам продукты и деньги, которых вам должно хватить на неделю. Вы должны сейчас же покинуть Житомир и никогда сюда не возвращаться».